Глава одиннадцатая. Разговоры и тайны. Кабинет Сорокина оказался слева от лестницы. Проректор резко распахнул дверь и отошел в сторону, пропуская меня в комнату. Стоило мне войти, Палыч также резко закрыл дверь, но я отметил, что она даже не хлопнула, а значит, он контролировал ситуацию. «Садись», — бросил он мне, указывая на резной деревянный стол. Пока я занимал свое место, Палыч устроился в кресле и уставился на меня. «Михаил, вы в курсе, что отношения необходимо выяснять на поединке? Это непозволительно устраивать драки в стенах учебного заведения?» Он оскорбил моих родителей, которые оба мертвы. Ответил я, понимая, что это не оправдание. Палыч вздохнул, а по его лицу я понял, что немного смягчился. «И что ты предлагаешь, Гущин? Если князь Корнаухов позволит отозваться о моих родителях в подобном тоне, мне тоже дать ему в морду?» «А ведь мои родители тоже мертвы». «Уверен, что князь не опустится до такого поступка». Тут же отчеканил я, найдя лазейку. «Да не о князе разговор!» Тут же вспылил Палыч. «Ты затеял драку в академии, позволил себя спровоцировать. И я тебя понимаю, сам бы отметил этого Никитова, но на поединке». И «Есть отдельное помещение для таких дел, где лекари следят за жизнями и здоровьем спорщиков. Ты должен был вызвать его на поединок и решить вопрос как мужчина». «В следующий раз так и поступлю». — отозвался я. — Я тебе дам в следующий раз! — крикнул Палыч и прочистил горло. — То есть ты понимаешь, что это не последний случай, когда последнего из гущенных будут задирать? Ты должен понять, что некоторые, словно коршены, чувствуют слабый рот, еще и твое происхождение. Нормальным людям на него плевать, но есть те, кто носится с этой родословной. — В общем, тяжело тебе будет гущен. А я и не искал легких путей. — Молодец! Палыч неожиданно меня похвалил. В общем, с Академией постарайся не высовываться. Уверен, Никитовы захотят отомстить. За пределами Академии у тебя и так ничего и никого нет, поэтому бояться тебе нечего». «Ошибаешься, Палыч. У меня есть надежный человек, но о нем тебе знать не стоит. Нравятся мне такие ребята целеустремленные, чтобы стержень был. Вот говоришь с тобой и видишь, что человека не тряпка, а эти». Палыч махнул рукой на дверь и вздохнул. «Все, иди. И чтоб ввел себя, как подобает дворянину». Я послушно поднялся и поспешил покинуть комнату проректора, пока тот ничего не придумал. Не успел. Стоило мне коснуться ручки двери, Палыч меня окликнул. Да, и еще. Сегодня вечерняя смена на кухне. Физический труд еще никому не мешал. Заодно и спесь собьет. Уставшие ученики руками не машут. И есть вечерняя смена. Отозвался я и вышел в коридор. Зараза. Я когда-нибудь вообще отдохну? С того самого дня, как я оказался в академии, постоянно встреваю в какую-нибудь ерунду. И ладно бы случайно, сам виноват. В гостиную я вернулся в самом мрачном настроении. Сегодня здесь было особенно людно. Парни разбились на кучки и что-то оживленно обсуждали. Некоторые девчонки шептались, а другие же просто вытащили шитье или сидели с книгами. «Не понимаю, как вообще можно читать в такой шумной обстановке?» Если уж завалиться с книжечкой, то в удобное кресло, и чтобы ничего не отвлекало воображение от картинки, которая предстает перед глазами. Причины такого оживления я понял буквально через пару мгновений. Занятия на этой неделе закончились, не успев толком начаться, и сейчас у нас впереди было два дня выходных. Заданий на дом еще не успели задать, а значит, вечер был совершенно свободный. «Мишка, давай к нам!» Влад, сидящий за одним из столиков в самом углу, махнул мне рукой, привлекая внимание. Я тут же направился к нему. Помимо Васильева за столом сидели Катя Листьева, Егор Поневин и Маша Фролова, которая училась в нашей группе. Голоса в гостиной тут же затихли, словно с моим появлением произошло что-то невероятное. Никитова в комнате я не заметил, а вот Игнатьев с Кельчицким были тут как тут. Ну ты и выдал! протянул Влад, хлопнув меня по плечу, когда я устроился за столиком. Ты сегодня прям герой дня! Я ненарочно, просто на эмоциях так вышло! отозвался я, не желая вспоминать произошедшее на площадке. Да ладно, все видели, что Никита в тебя специально цеплял. Сначала столкнул с полосы, а потом что-то сказал. Кстати, что он хоть сказал такого, что ты ему так двинул? Это прям самый главный вопрос у всех. Кое-что о моей матери, что я не намерен повторять. За такое я бы тоже врезал произнес Васильев и нахмурился. «Ну и дурак!» — вмешалась Маша, которая училась в нашей группе и сидела за нашим столиком. «Это ведь очевидно, что он его провоцировал!» «Ха-ха-ха! Вот и спровоцировал!» — хохотнул Поневин и тут же поймал на себе осуждающий взгляд Маши. «А вот и последствия!» — произнесла Фролова, кивнул в сторону Игнатьева и Кельчицкого, которые шагали в нашу сторону. «Интересно, на что они рассчитывают? Второй раз спровоцировать я себя не дам!» Поравнявшись с нашим столиком, оба парня замерли. А потом, как по спланированному сценарию, Кельчицкий вышел вперед и произнес. «Гущин, ты открыто оскорбил честь моего друга. Это недостойно поведение дворянина. И раз он находится в медпункте и не может отстоять свою честь, я вызываю тебя на дуэль. А вести себя, как свинья, достойно?» Поневин подскочил со своего места, а Лена стала рядом и положила руку ему на плечо, пытаясь успокоить. Все, кто был в гостиной, повернулись в нашу сторону. «Егор, спокойно!» произнес я, стараясь угомонить друга, пока он не наделал глупостей. А потом повернулся к Кельчицкому. «Я открыто заявляю, что Никитов оскорбил честь моей покойной матери. Поэтому я повел себя таким образом и приношу извинения перед всеми, кто стал невольным свидетелем моего поступка. Но я даже не думаю извиняться перед Никитовым. Поэтому я с удовольствием принимаю твой вызов». Рядом послышались удивленные вздохи, но я лишь улыбнулся. «Отлично, моим секундантом будет Игнатьев». Я повернулся в сторону Влада, и он кивнул головой. По его горящим глазам я понял, что тот совсем не против. Мой секундант Васильев. «Отлично! В воскресенье ровно в полдень на тренировочной арене!» Кельчицкий с Игнатьевым удалились, а я понял, что на одного недовольного человека станет больше. Арина явно не обрадуется, что еще одна наша встреча отменится. «Вот и раскрылся их план», — заявила Маша. «Кельчицкий — из третьей ступени с атрибутом силача, в то время как Никитов — лишь единица». «Миша, разве ты не понимаешь, что позволил затянуть себя в ловушку?» Разберемся! отмахнулся я, понимая, что эта проблема будет серьезной. Только страсти улеглись, дверь в гостиную отворилась, и внутрь вошел дежурный. Он провел взглядом по комнате, взглядом разыскивая кого-то, и направился к нашему столику. «Странно, и почему я не удивлен? «Гущин, иди за мной, Ирина Николаевна вызывает тебя в свой кабинет. Срочно!» «Ясно. Неприятности даже не думали прекращаться. Интересно, они теперь все по очереди будут вызывать меня на разговор? Кто следующий? Сам Карнаухов? До кабинета Андриянова я добрался минут за пять, и за это время успел прокрутить в голове все возможные причины, почему она меня вызвала. Дежурный попросил меня постоять у двери, а сам занес руку, чтобы постучать, но, услышав громкий мужской голос, ненадолго замер в нерешительности, подарив моему шам пару полезных секунд, чтобы услышать то, чего мне не следовало слышать. «Ну, не могу я, Ирина!» — закричал мужчина голосом Корнаухова. «Ты представляешь, какие последствия это вызовет? Тем более не сейчас, когда все так хрупко!» В этот момент дежурный все же постучал и дернул ручку двери. Естественно, разговор прервался. «Ирина Николаевна, по вашей просьбе Гущина разыскал и привел к вам». «Спасибо, Константин. Скажи ему, пусть войдет». «Подождите оба за дверью минутку» попросил карнаухов павел игнатьевич если вы мне больше ничего нового не хотите сказать то позвольте мне заняться своими прямыми обязанностями а именно навести порядок в академии ничего себе ирина николаевна только что осадила самого князя или мне показалось я даже заглянул внутрь кабинета желая убедиться что это действительно карнаухов и мне не послышалось заходите не стойте столбом сухо бросила мне андриянова Я вошел в кабинет и стал справа, обогнув шкаф с документами. Ирина Николаевна стояла у окна, скрестив руки на груди, и выглядела явно недовольной. А вот князь выглядел очень растерянным. Он подошел к двери, но у самого выхода резко повернулся и произнес. «Ирина Николаевна, просто немного подождите. Не могу я пойти на это сейчас. Ситуация наладится, и тогда мы с вами решим этот вопрос». «А она когда-нибудь наладится, Павел Игнатьевич?» «Сейчас не понял, что конкретно вы имели в виду». «Поговорим об этом позже», — с нажимом произнесла Андрианова, кивнув в мою сторону. Корнаухов бросил на меня недовольный взгляд и вышел. «Так, стоп! Не надо меня тут выставлять причиной всех бед. Я вообще тут стою не по своей воле. И если бы меня не вызвали, продолжал бы сидеть в кругу друзей». «Мне было до жути интересно, что же там за непростая ситуация в княжестве и чего от Корнаухова требует Ирина Николаевна? Но пока у меня не было ни одной малейшей зацепки». А строить пустые догадки было нелепо. Присаживайтесь, господин Гущин. Ирина Николаевна кивнула в сторону кресла, стоявшего рядом с ее столом, и вернулась на свое рабочее место. Я поморщился, потому как этот официоз мне не нравился. Лучше просто Михаил или Миша. Нет, господин Гущин, у нас серьезное образовательное учреждение, а не парк развлечений. миша вы можете быть где угодно, но только не здесь. Не пойму, что в ней изменилось. Раньше она была более приветливой... Это ссора с Корнауховым или мои проступки? Поговорим о ваших подвигах». Женщина достала папку и бросила ее на стол. Прям как знал, что в этом дело. Я открыл папку и принялся изучать документы. «Надо же, я в академии всего пару дней, а на меня уже целое досье собрали. Здесь и случаи с сундуком, и нарушение режима отбоя, и даже драка с Никитовым. Оперативно работают. Есть что сказать?» «Так вышло», — ответил я и перевел взгляд себе на ноги. «Режим нарушал, потому что хотел увидеться с единственным человеком в Академии, которого я знаю с прошлой жизни. А вот к выпивке отношения не имею, меня просто поймали на нарушении режима и поставили стоять на часах. Еще лучше!» — вставила Андриянова, но сейчас тон ее голоса был более сочувствующим. «Что касается драки, то я Геннадию Павловичу уже все рассказал. Свою вину понял, и впредь подобные ситуации буду решать на дуэлях. Вот и хорошо, что вы начали понимать правила поведения в Академии» произнесла Ирина Николаевна, и ее голос стал мягким. «Миша, я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты потерял всех близких людей буквально за один день. Но это не значит, что нужно срываться и ставить на своей жизни крест. Поверь, твои единокровные братья тоже отличались в Академии своими выходками. Но лично я жду от тебя не столько смелости и напора гущенных, сколько спокойствия и рассудительности, которые достались тебе от матери. Вы часто говорите о матери» произнес я, чувствуя, как в груди у меня закипает. Какие же сильные чувства в памяти Михаила вызывают эти воспоминания? «Да, нужно заниматься самоконтролем, или иначе никаких серьезных целей мне не видать. Разве это дело, что пара нужных слов убивает меня из колеи, учитывая, что я вообще-то хозяин тела?» «Да, я уже говорила, что знала о ней немного». Когда я была в последний раз по поместье гущенных а это было на 70-летии твоего дедушки, твой отец был с ней, несмотря на протесты некоторых членов семьи. Мы оба молчали, погрузившись в воспоминания. Андриянова опомнилась первой. Видишь, хотела тебя отчитать, но вышло совсем иначе. Миша, в академии тебе не желают зла и искренне хотят помочь стать сильнее и умнее. Но жизнь в академии — это еще и борьба с другими родами, и от этого не укрыться. Береги себя. «Спасибо». Я поднялся и подошел к двери, но повернулся и этим напомнил себе Карнаухова. «Ирина Николаевна, а я могу вам чем-то помочь?» Женщина улыбнулась, и впервые за время нашего разговора в ее глазах исчезла грусть. «Нет, Миша, помочь себе могу только я». Когда я вернулся в гостиную, в комнате уже не было ни Влада с Егором, ни Лены с Машей. Я поднялся в свою комнату и переоделся. Вести от видогора больше не было, и я начал волноваться за старика. Вдруг он все же полез к тем идиотам? Он, конечно, вроде бы не промах, но тех было четверо. На часах было уже четыре, а это значило, что через два часа мне нужно быть на кухне, чтобы отбыть наказание. Остаток времени я провел в работе над собой. Первым делом погрузился в медитацию и постарался привести в порядок тело, которое временами еще ныло при резких движениях. Ну а когда у меня, наконец, получилось, занялся разминкой. Времени на тренировочный зал совершенно не оставалось, поэтому я решил устроить разминку прямо в комнате. Как я понял, дар накапливается, когда его используешь. Чем больше пользуешься им, тем выше ступень. Конечно, если совершенно им не пользоваться, то он может и притупляться. Но я собирался использовать эту силу на полную катушку. Никакого простоя и деградации. Только вперед. «Полную катушку». Я произнес эту фразу из памяти Михаила вслух, пытаясь осмыслить. Интересное сравнение. Что значит полная катушка и что, если она будет пустой? В общем, я буду делать все возможное, чтобы мой дар развивался как можно сильнее. И пусть у меня из всех боевых атрибутов есть только сила и чародейство. Дар многогранен и может использоваться даже в исцелении. А значит, этот эффект тоже можно усилить, перейдя на новую ступень. Глянув на часы, я спохватился. Было без 26. Открыл форточку, чтобы из комнаты выветрился запах пота и помчался на кухню. Опаздывать мне не хотелось. Во-первых, пунктуальность мой конек, а во-вторых, могут еще одно дежурство поставить за нарушение дисциплины. Так бездарно тратить свое свободное время, я больше не собирался. Арина немного удивилась, увидев меня на кухне в фартуке. Но ее удивление сменилось гневом, когда я сказал, что в воскресенье нам увидеться не выйдет из-за дуэли. А вот сама отработка оказалась не такой страшной, как ее представляют. Пришлось повозиться с полными ведрами и кастрюлями на кухне, но с моим атрибутом силы с этим проблем не возникало. Я использовал дар и втайне радовался, что даже здесь могу повышать свою ступень. А ближе к вечеру пришлось взяться за чистку картошки. Этим человека, прожившего детство на каменной балке, было не испугать. Через некоторое время ко мне присоединилась Арина, и мы провели час, болтая о том, что произошло в нашей жизни после попадания в академию. Девушке хотелось узнать побольше обо всем, что касалось учебы и учеников. Особенно ее интересовали Игнатьевы. «Говоришь, Макар ведет себя слишком вызывающе?» «Ну да, мне кажется, он слишком самоуверен». «А вот Инга, наоборот, ведет себя тихо и старается не выделяться. В любом случае тебе не стоит волноваться об этом. Здесь они тебя не достанут». «Да, все-таки хорошо, что они не знают о моем присутствии в академии», — почему-то произнесла девушка. С подготовкой ужина мы справились вовремя, а в восемь вечера сели за стол вместе со всей академией. Разница была лишь в том, что мы обедали в отдельной столовой, располагающейся в соседней с кухней комнате. Мою порцию принесли сюда. А вот потом снова пришлось потрудиться. На кухню стащили грязную посуду. Мыть ее мне, к счастью, не доверили, но вот протирать и расставлять по полкам пришлось. Смена на кухне закончилась уже в 10 вечера, и я, не чувствуя собственных рук и ног, едва доплелся до спальни. Влад с Игором уже спали, поэтому я тихонько переоделся и уснул. «Завтра мне обязательно нужно заняться подготовкой к дуэли, хотя бы разобрать методы ведения боя и по возможности разнюхать, чем силен этот Ключицкий.